Глава третья. Господин Бьёрнсон. 1929 год. Я родилась осенью 1929 года в железном сарае на Исафьорде. Тогда мне присобачили это странное имя — херберг Марья, которое было мне не к лицу, а самому себе и подавно. В нем смешались язычество и христианство, подобно воде и маслу, Эти две сестры внутри меня до сих пор спорят. Мама хотела назвать меня в честь своей матери, Вербиг, но та слышать об этом не желала, Ну и куда ребенку с таким именем, в рыбачий поселок что ли? По ее словам жизнь рыбаков была чистый ад, и она бронила свою мать за то, что та назвала ее именем, заставляющим вспоминать о рыболовных вершах. Сама бабушка Вербиг выходила в море 17 сезонов. На Бьярднер. Небольшой архипелаг в южной части Брейда Фьорда. И от Бьятнскер, остров Брейда относящийся к так называемым западным островам. Зимой, весной и осенью в самую наимерзопакостнейшую погоду, которую только выдумали в морском аду. А на суше порой бывало еще гаже. Однако отец в своем письме на Исафьёрд предложил заменить Вербьорг на Хербьорг а мама все таки не настолько ненавидела его, чтобы пренебречь этой идеей. А сама бы я лучше выбрала для себя имя прабабушки по материнской линии. Великой Блоумой Эфемии Бергсейнсдоттер с Бьяртной. Она была единственной женщиной за всю историю Исландии с таким именем. И лишь в 20 веке у нее появились две тёзки, но она к тому времени уже полвека как была в могиле. Одна из этих тёзок была ткачиха, ткала гобелены и жила далеко в Сараюшке на Хетлисхейде. А другая, Блоумэй, ушла от нас в молодом возрасте, однако по-прежнему живет на самом крайнем хуторе на склоне сознания и является мне порой на грани сна и яви. Из всех островов в Брейдафьорде мне очень долго нравился остров Блоумей, Цветочный остров, хотя его до сих пор не открыли. На самом деле, людям надо давать имена как при рождении, так и перед смертью. Пусть мы сами выберем себе, какое имя будет произнесено во время наших похорон, и потом целую вечность будет начертано на могиле. Я так и вижу перед собой. Ханс Доттер 1929-2009. В те времена никто не носил двойные имена, но маме, умница и красавица. Перед моим рождением было видение. Ей явилась ее крестная в горной ложбине на той стороне фьорда и сидела там на скальном уступе, и в ней было примерно 120 метров роста. Поэтому ее имя прибавили к моему, и это, разумеется, обеспечило ее покровительство. По крайней мере, я добралась до той вершины жизни, какую представляет собой старость в постели. Имя Марья смягчает суровость Хербьорг. И вряд ли когда-либо вместе поселялись две более несхожие женщины. Языческая дева Херберг похирила свою невинность во Эмиратных утех значение компонентов имени Херберг Хер войско, Бьерг спасение. А Дева Мария отдавала себя лишь Господу, мне не дали отчества, оканчивающегося на доттер, какое полагалось мне по праву всех исландских женщин. Нет, мое должно было заканчиваться на сон. Семья моего отца, у которого в роду были сплошные министры да послы, не вылезала из-за границы, а там никто не понимает, что такое отчество. Там у всех одни фамилии. Таким образом, весь наш род оказался привязан к одному человеку. Нам всем пришлось носить отчество дедушки Свейна, который в конце концов стал первым президентом Исландии. Это привело к тому, что больше никто в этой семье не сделал себе имя, и с тех пор министров до да президентов в роду уже не было. Дедушка поднялся на самую вершину, а нам, его детям и внукам, было уготовано судьбой топать вниз по склону. Трудно сохранить достоинство, если твой путь все время лежит вниз. Но, разумеется, когда-нибудь дорога окончательно спустится в низину, а оттуда семейство Бьорнсонов снова отправится в гору. Домашние на Свепнейр звали меня Хера, но когда родители впервые взяли меня в Копенгаген к семье отца в семилетнем возрасте, кухарка Хелли, родом из Ютландии, не могла выговорить это имя и стала звать меня либо Хер, либо Денлила Хера. Буквально «маленький господин». Датский. Дедушке Пюти Свейну, брата-отца. Это показалось чрезвычайно забавным, и он с тех пор так и звал меня Гер Бьорнсон. Когда наступал час обеда, он находил удовольствие в том, чтобы позвать меня так. «Господин Бьорнсон, прошу к столу». Поначалу такие шутки обижали меня, тем более, что и внешне я была похожа на мальчишку. Но прозвище закрепилось за мной, и со временем я привыкла к нему. Так из Унгфру вышел Гер. В маленькой забегаловке у Синего моря все внимание обратилось ко мне, когда я вернулась на Розину в 50-х годах после долгой жизни за границей. Молодая шикарная дама в макияже и с Ways, Светскими манерами. Английский. Вылитая Мэрилин Монро со свитой из 18 человек и таким именем, похожим на сценический псевдоним. Также на вечере присутствует Фрекен Герра Бьёрнсон, внучка первого президента Исландии, которая всюду привлекает к себе внимание своей откровенностью и заграничным шиком. Недавно Гера возвратилась на родину из-за рубежа, долгое время прожив в Нью-Йорке и Южной Америке. Так мое несчастливое имя все-таки принесло мне хоть какую-то удачу.